Глава восьмая. Спецоперация монгольской разведки. Утро пришло внезапно, словно атака монголов. К счастью, это был всего лишь один дружественный нукер с сообщением от Каюка. Верный плоскиня ненавязчиво поскребся о полок юрты, покашлял, стараясь привлечь внимание хозяина, но забубенный уже проснулся. Высвободил руку из-под невесомой головки дремавший тайчин, встал и, накинув верхнюю одежду, вышел на свет божий. Едва рассвело, лагерь еще спал, окутанный легким туманом, из которого то и дело выплывали потусторонние фигуры часовых. У самой юрты нетерпеливо дожидался пробуждения кара Чолмуса почтовый нукер. Завидев наконец адресата, Нукер приблизился, дернув лошадь за поводья, и бесстрашно протянул степному вампиру небольшой свиток, не то кожи, не то грубой бумаги. Едва Григорий дотронулся до него, Нукер с гиканьем ускакал, словно это была повестка в армию или в суд, от которой механик уклонялся 10 лет. Посмотрев вслед улетучившемуся почтальону, Забубенный развернул свиток и, зевая, уставился на совершенно незнакомые письмена. «Отлично!» — констатировало второе лицо в отряде, уразумев, что знает только устный монгольский и никогда не видела письменного. И что вся эта писанина означает? Еще не успев как следует испугаться с просония, Забубённый обернулся в сторону топтавшегося рядом Плоскини, подозвав его жестом. «Глянь-ка, ты же у нас известный толмач!» Григорий протянул вождю Бродников секретное донесение из штаба. «Чего тут накорябано?» Плоскини осторожно взял свиток и, быстро пробежав глазами, сообщил. Каюк захватил пленных и выяснил все подходы к замку. Он двигается дальше и будет ожидать тебя в лесу рядом с ним. По дороге уничтожил небольшой разъезд венгров. Для охраны осадного обоза выслал сотню солдат, которые встретят кара Чулмуса на полпути от лагеря. «Значит, каюк меня уже ждет. Быстрый какой!» — нахмурился Забубенный. Впрочем, неудивительно. И, обернувшись к Броннику, приказал. «Давай коня и сами собирайтесь! Выступаем! Да за пошли!» Плоскиня убежал выполнять приказания, а Григорий вернулся в юрту и обнаружил там накрытый стол с легкими закусками и китайским чаем. Крякнув от неожиданности, и когда только тайчин успела все это соорудить... Забубенный с удовольствием выпил чашечку ароматного чая и позавтракал ножкой какого-то запеченного на костре животного. Правда, холодный. Пока он этим занимался, поглядывая на крутившуюся вокруг него хитроглазую тайчин, снаружи послышался шум и скрип большой, с трудом передвигавшейся телеги. А вскоре раздался нетактичный удар по косяку юрты, Такое, что все сооружение завибрировало. «Эй, Григорий!» — раздался снаружи голос Егорши. «Подымайся! В поход пора!» Механик-чародей спокойно доживал свою ножку, вытер сальные руки об штаны, допил чай и, чмокнув в щеку внезапно покрасневшую тайчин, словно и не было бурной ночи, вышел наружу, прицепляя меч. Напротив юрты Степного вампира выстроилась конная ватага добрых молодцев из Черниговского войска в полном вооружении. Позади них виднелась каменная машина системы Забубенной. А у самой юрты стояла повозка с бродниками, вдоль которой прогуливался Егорша, поигрывая вместо утренней зарядки острым мечом. — Ты чего орешь? вместо приветствия шикнул Забубённый, входя в роль командира. — Сказали же тебе вчера, дело секретное, тихое. — Это я горло прочищал, — сообщил Егорша беззлобно. — Думал, дрыхнешь еще. — А я думал, вы сами проспите подъем, — поделился своими опасениями механик. — Вчера, небось, наквасились. — Маненько, — прищурился Егорша, почти скрыв глаза между опухшими веками и щеками. Нам для куражу это надобно. А проспать мы не можем, раз на дело собрались серьезное. Тут мы, ребята, четкие. Григорий еще раз осмотрел четких ребят, рожи были, что надо. Такие маму родную прирежет глазом не моргнут. Да и командир у них подходящий. Ладно, закончил утреннее прение механик чародей. Выступаем. Каюк уже замок нашел для нас. Поторапливаться надо. — А ну, понятно! — кивнул Егорша, залезая на коня. Плоскиня подвел Мэджика к забубенному, поддержал стремя, уточнив, не желает ли Карач Мус путешествовать в повозке. Но Григорий устроился в седле. А бросив взгляд на повозку, приготовленную бродниками специально для него, решил, что пересядет туда, если устанет. Пусть пока порожняком пойдет. С утра ему захотелось проехаться на коне в голове колонны, ощутить себя хоть ненадолго предкам Буденова или Котовского, поскольку предкам Чингисхана ощутить себя уже не получится. Раздался хлесткий удар бича-погонщика и каменнометное орудие, влекомое упряжкой из шести крепких лошадей, предтечь тамбовских тяжеловозов с тяжелым скрипом, Стронулась с места За ней тащилась повозка Груженная боеприпасами Вдруг на месте нужных камней Не окажется А на ней пристроились бродники На двух телегах В голове и хвосте Разбитые на два равных отряда Двигались конные спецназовцы В таком порядке Отряд особого назначения Растянулся змеей Извивавшийся между монгольскими юртами и направился к южным воротам обширного лагеря. Довольно быстро миновав охрану и оставив стены за спиной, отряд выплыл сквозь висевший еще туман в чистое поле, которое казалось сейчас бескрайним. Забубенный велел ратникам держаться поближе к телегам. Кто его знает, что там таится между окрестных холмов? Двигаться в тумане приходилось в полной тишине для соблюдения конспирации. Только скрип плохо смазанных колес выдавал местоположение обоза. Хотя один раз кто-то из заскучавших ратников в конце колонны затянул было походную песню, но и горший без приказа Забубенного быстро разобрался с ситуацией. Звонкая оплюха, оборвавшая песню, послужила Григорию гарантией, что вряд ли еще хоть один ратник откроет рот без приказа. Похоже, в этом подразделении у Егоршей с дисциплиной было немногим хуже, чем у монголов, что порадовало великого механика. Спустя несколько часов туман почти совсем рассеялся, но к тому времени черниговцы уже вошли в лес. Пока все было тихо, хотя бдительность терять не следовало. Вокруг начиналась вражеская территория. Венгры, конечно, к самому лагерю Субурхана вряд ли подойдут. Но вокруг него наверняка шныряли их разведчики, следившие за передвижениями оккупационной армии. И отряд из трех телег, да еще и с каменометной машиной, представлял интерес для храбрых жупанов, жаждавших реванша. Когда минул полдень, Забубённый немного расслабился и разрешил сделать привал на поляне, прикрытый со всех сторон от любопытных глаз пышными деревьями. Расставив дозоры, ратники слезли с коней и разлеглись на травке, слушая пение птиц. Пока все шло хорошо. Передвигались они не со скоростью курьерского поезда, конечно, но на месте долго не стояли. В лесу пока тоже никто не повстречался, хотя дорога была наезженная. Видать, в мирное время здесь часто сновали телеги в сторону Хорватии и обратно, обеспечивая торговые сношения с соседями. — Лес сухой стал, — поделился наблюдениями Егорша, сидевший на поваленной сосне. — Да редкий. — Видать, в гору идем ясное дело кивнул забубенный стоя живавший травинку давая отдых утомленному копчику замок-то в горах только как долго до него еще непонятно каюк никого не прислал с известиями видно мы еще до полдороги не прошли конечно не прошли подтвердил егорша словно знал наперед расположение замка и местные пути дороги Для монголов полдороги одно, а для нас совсем другое. Разумею, что будет это к вечеру, не раньше. Григорий осмотрелся по сторонам. — Ну, тогда поспешать надо. Егорша кивнул, вставая. «Подъем, — Подъем, лентей! крикнул он зычно на всю поляну. — Пора далее двигать а, перехватив осуждающий взгляд забубенного, пояснил. «Да помню все, Григорий. Дело секретное, тихое. Мы ж в лесу. Кто нас тут услышит?» «Мало ли кто?» — назидательно проговорил Григорий. «Ты не ори так больше!» «Не буду!» — легко согласился Егорша и ушел в дальний конец поляны подымать обозных людей. Не успел Григорий залезть на коня, как оттуда раздалось зычное «А ну, подымайте, шибче, олухи, не то королева утечет!» Да, раздосадованно подумало второе лицо в отряде. К обеду все ратники, включая последнего бродника, будут знать, куда мы идем и зачем. Если еще не в курсе, конспираторы елы-палы. Главное, чтобы Субурхан не прознал, а то обидеться еще и не наградит по-хански. Снова оказавшись в седлах и телегах, отряд двинулся дальше. Дорога действительно выше забирала в гору, но потом неожиданно пошла вниз. Лес становился все реже, и вскоре обоз выехал в узкую расщелину между холмами, один из которых был почти лысым, а другой усыпан густыми елками». Дорога огибала левый холм и пропадала. Откуда-то внизу доносился приглушенный гул. Егорша сделал знак остановиться. Забубенный не возражал. А босс замер. Утихли скрипы. Командир спецназа, став непривычно серьезным, прислушался и медленно обвел взглядом лощину, пытаясь проникнуть взглядом сквозь густые ели, словно что-то его насторожило. Забубённый тоже прислушался. Снизу явственно доносился шум воды. «Да это же речка!» — догадался механик-чародей. «Переправы нам только не хватало с такой бандурой!» Но Егорша не ответил, еще немного помолчал. А потом сделал какой-то непонятный Григорию жест и, повинуясь его приказу, пятеро лучников выдвинулись вперёд. Присев у самого края лесной дороги что изгибалось у подножия поросшего елками холма лучники наладили свое оружие и застыли словно молчаливые изваяния вглядываясь в лес ты чего егорша забеспокоился григорий увидел что ли кого да тихо там не души померещилась Подождав еще немного, Егорша дал команду Можно ехать. Береженного Бог бережет. Назидательно. Бережного Бог бережет. назидательно заметил Черниговский воин. Ну да, в курсе, кивнул забубенный. А небереженного конвой стережет. Пропустив вперед дюжину конных ратников, озиравшихся по сторонам. Егорша и забубенные двинулись следом. За ними в лощину вползли телеги с осадным орудием и камнями. Отряд уже почти миновал узкое место и повернул за холм, откуда забубенные, даже сквозь густые заросли, увидел довольно широкую речку. — Ну, точно переправа, сейчас намучаемся, — констатировал Григорий и упокоил Егоршу. — А на холмы ты зря грешил. «Там все чисто». Но внезапно позади раздались крики. Механик и командир спецназа обернулись. По склону лесного холма, размахивая мечами в сторону телег и метательного орудия, неслись какие-то дикие воины. На некоторых поблескивали шлемы, доспехи и кольчуги, но основная масса была одета в шкуры и кожаные рубахи. «Опять венгерские партизаны!» Расстроился забубённый, разворачивая коня вслед Егорше, который уже ускакал обратно к обозу. А ведь уже почти полпути проехали. «Лучники, к бою!» орал командир спецназа на скаку, но лучники и без команды уже валили одного за другим венгерских партизан, которые, к счастью, атаковали пешим строем. Из трех десятков... До остановившегося обоза добежало только два. Холм был невысоким. Но и этого хватило, чтобы пробить слабую оборону. И началась сеча. А за первой волной с холма покатилась и вторая. Черниговцы, в общем-то, не были застигнуты врасплох. Подозрения Егорши оправдались. Ожидая врага, ратники стояли на изготовку, Попрятавшись за телегами и только перед орудием выстроилась дюжина черниговцев с копьями. Нельзя было допустить, чтобы враг изрубил его на куски. Нечем будет брать укрепленный замок. На них и пришелся первый удар. Сходу венгры обрушились на головы черниговцев. Трое сами налетели на выставленные копья ратников с такой силой, что тем даже не пришлось ничего делать, кроме как перекинуть через себя и телегу уже мертвые тела. С остальными вышло посложнее. Отбив копья, венгры добрались до телеги с орудием, зарубив по дороге двух спецназовцев, а с остальными схватились в рукопашную. Атака распалась на поединке. Венгры дрались как бешеные, но и черниговцы были не лыком шиты. Одного ратник Петруха задушил своими руками, потеряв выбитый меч. Другому заехал по голове палкой, сдернув ее с телеги. Но венгра спас шлем. Тогда Петруха подхватил с земли свой упавший меч и довершил дело, проткнув завернутого в белую шкуру вояку. Меч вышел из спины нападавшего, а шкура в этом месте окрасилась в багрянец. Выдернув окровавленный меч, Петруха набросился на другого венгра в кольчуге, что размахивал топором во все стороны и уже близко подобрался к орудию. Между тем налетела вторая волна, слегка прореженная притаившимися за телегами лучниками, но все равно мощная. Численный перевес был на стороне венгров, и сражавшимся вокруг обоза ратникам приходилось все хуже. Хотя они бились искусно и положили уже почти половину партизан, оттеснив весь арьергард обозных защитников на другой холм, нападавшие развивали успех. И только вокруг метательного орудия еще стояли черниговцы, не делая шагу назад. Но их было уже очень мало. Человек 6, не больше. Как сумел разглядеть забубенный, прискакавший на подмогу. И среди них крутился Егорша, бешено вращая своим мечом, он положил уже троих нападавших. Одного крутого вояку в мощных доспехах и двоих шкурников. Не успел прискакавший к месту схватки Григория обнажить меч, как к нему на плечи откуда-то сверху прыгнуло мохнатое чудовище. И, свалив с коня, стало душить. Железные пальцы венгра вдавливали кадык в горло, стремясь утопить его навсегда. Механик извивался, легался, но тщетно. Нападавший был куда как сильнее. Забубенный уже стал задыхаться. Почувствовав приближение смерти, цепляясь остатками сознания за жизнь, механик вспомнил про нож, который с недавних пор носил в сапоге. В специальном кармашке, сделанном на всякий случай. И вот этот случай настал. И загнувшись, словно его уже охватили присмертные судороги, забубенный выхватил нож и пырнул душителя под ребро. К счастью, на нем не было прочных доспехов. С натугой, но острый нож пробил кожаную жилетку, вонзившись под ребра. Хватка на горле чуть ослабла, тогда Григорий, уже почти потеряв сознание, выдернул нож и всадил его еще и еще раз. Пальцы на его шее разомкнулись, а в остекленевших глазах косматого венгра ярость сменилась пустотой. Оттолкнув от себя обмякшее тело, забубенный сам провалился в небытие. Когда он пришел в себя, облитый водой из ведра, то долго сидел, ничего не понимая. Дикие глаза убитого венгра еще сверкали перед ним. «Что, Григорий, испужался?» — подбодрил его Егорша, возвышавшийся над ним, словно скала. «Ничего, у ратных людей бывает всякое. Такая работёнка, ничего не попишешь». Егорша помолчал немного и вздохнул. «Да, немало полегло моих ребятушек. Если б не монголы, то и все бы сгинуть могли. Вовремя твой каюк подоспел». Забубенный не поверил ушам. Каюк? Ну, ребята его, которых он нам навстречу послал. Мы же до полдороги как раз чуток не дошли. Они нас у реки поджидали, на переправе. А тут как раз венгры нарисовались. Вовремя их сотник шум услыхал, да поспешил нам на выручку. Забубенный осмотрелся по сторонам, пытаясь собраться с мыслями. Вся лощина вокруг обоза была усеяна трупами в доспехах и шкурах. Вдоль телег сновали оставшиеся в живых ратники, отыскивая раненых в этой куче бездыханных тел. А на вершине холма сидела на лошадях группа монголов, озирая окрестности в поисках новых врагов. Но их не было. Лихим наскоком монголы спасли ситуацию, уничтожив всех нападавших и рассеяв по лесу оставшихся. Но и там их догнали и добили всех. «Похоже, никто не ушел», — закончил Егорша свой рассказ о том, что пропустил механик, пока валялся в беспамятстве. «Орудия спасли?» — Григорий осторожно потрогал свой кадык, на котором уже наливались сочные синяки. «Спасли!» — устало кивнул Егорша. «Надо дальше двигаться, а то вечереет уже». Подзадержались мы тут. А нам еще переправляться, да и за рекой, видать, путь не близкий. Забубенный поднялся, покачнувшись. Один из бродников, топтавшийся неподалеку, подвел ему коня. Этот бродник был механику незнаком. Лицо видел, но как звать не знал. Да и зачем? Плоски не хватало. А где плоскиня? Поинтересовался у него забубённый. Бродник молча указал на груду мертвых тел. «Значит, закончил свой поход уже», — расстроился Григорий. «Не пережил встречи с венграми?» «Да, не повезло вашему предводителю. Кто же мне теперь будет переводить монгольские донесения?» Бродник молчал. «Не мой, что ли?» — подумал Григорий с раздражением. «Или просто боится?» Он посмотрел на верного Мэджика, но трястись в седле механику-чародею сейчас не хотелось. «На повозке дальше поеду», — сообщил он Егорше. «А у тебя там местечко не найдется?» — неожиданно спросил командир спецназа. «А то я тоже устал маленько». «Намахался мечом. Откинуться охота». «Хорошему попутчику всегда рады», — кивнул забубенный и приказал Броднику. «Давай мою повозку!» Пообщавшись перед выездом с монгольским предводителем, которого звали Халачухан, к счастью, он не привез никакого письма от Каюка. Всё рассказал на словах. Забубенный узнал, что до замка действительно еще полдня пути, а с каменной машиной в обозе можно было и не успеть. «А если не успеем, — уточнил дотошный механик, — в лесу ночевать будем, что ли? Венгры-то, небось, о нас уже прослышали. Могут и новый отряд прислать». «Каюк велел мне встретить обоз с оружием и охранять тебя, Карачул Мус, успокоил Забубенова монгольский сотник. «Я останусь с обозом, даже если придется ночевать в поле. Мы отобьемся, если придется». «Ну, черт с тобой!» — махнул рукой великий механик. «Поехали!» «Все равно обратной дороги нет». Погрузившись в телегу, отправился дальше на поиски жены императора Фридриха, по неосторожности заехавшей в эти дебри во время вторжения монголов. «И чего ее сюда понесло?» — размышлял великий механик, глядя, как телега форсирует вброд довольно широкую речку. Неужели не знала, что половина страны уже под монголами? Знала ведь наверняка, но все равно поехала. Странная женщина. Или муж послал кого-то с тайной миссией к родственникам, а жену так отправил для отвода глаз. Кто их там разберет, этих немцев? Миновав реку, которая казалась довольно бурной, Повсюду, насколько хватало глаз, кроме места приправы, обоз поднялся вдоль белого берега на холм и углубился в лес. «И откуда эти монголы тут все мели знают?» Еще раз удивился осведомленности монголов Григорий. «Хотя им ведь и без этого никак. Да и шпионов у Субурхана достаточно». На другой стороне реки лес снова обступил со всех сторон отряд, усиленный монгольской конницей. Воздух потемнел, кроны деревьев все сильнее скрывали свет постепенно опускавшегося за край земли солнца. «Чего это за речка была?» — спросил у проезжавшего мимо телеги монгольского всадника Забубенный. Тот как мог объяснил, но название звучало незнакомо для слуха Григория. То ли Дунан, то ли Туной. И вдруг механика осенила. Это, наверное, Дунай. Он как раз где-то здесь должен протекать, в этих местах. Хотя для верности надо бы местных расспросить. Но, впрочем, жгучего желания расспрашивать местных у Забубенного почему-то не возникло. Он вообще сейчас предпочел бы больше не видеть ни одного местного. Особенно в шкурах и с мечами. Полулежа на телеге Григорий от скуки стал рассматривать черниговцев, двигавшихся в обозе, и обнаружил, что действительно в бою у переправы полегло немало народа. Егорша, судя по всему, не досчитался почти половины своих людей. Да и бродников осталось человек пять. Силы отряда таяли на глазах, а дело еще даже не начиналось. «Что там за замок такой, интересно?» — поделился механик сомнениями с Егоршей. «Возьмем ли быстро?» «Возьмем!» — успокоил его командир спецназа. «Людей, конечно, поубивалось после сечи, но возьмем. Не боись, Субурхан будет доволен. А если заминка произойдет?» «Так мы же Бандурину эту не зря волочем. Разок приложишь его поворотом своим камешком». Они отопрутся, а, Григорий? Но Григорий промолчал в ответ. Незаметно его сморил сон, и забубенный провалился в сладостное небытие, дав организму отдых после нелегкого дня. Когда он открыл глаза, то вокруг была уже почти ночь. А босс стоял у подножья какого-то холма, поросшего густым лесом. А ратники в сумерках сновали между телег, разбирая барахло. "Халачу велел на ночлег вставать», — сообщил Егорша. «До замка сегодня не дойдем». «Я пойду дозоры оставить». «Добро», — согласился Забубенный. «Только не громко». И его снова срубил сон.